Ищейка. Но наконец-то весь этот огромный холм, который Васютка про себя именовал дело Альдова, сдвинулся с места. Правда, добавился еще один труп, но зато имелась свидетельница, которая опознала гражданина Альдова. Не в качестве труба, конечно, хотя покойник тоже личность известная, Кусков Павел Григорьевич, бизнесмен, а как убийцу. предполагаемого убийцу. Все-таки Игорь не стал сходу отвергать и другие версии. Он пытался выстроить хронологию событий. Утром, часиков это около девяти, в офисе фирмы «Агидель», принадлежащей Альдову, разразился скандал. Дрожащая секретарша подробно рассказала и про какое-то пресс-папье, которым в нее запустили, и про угрозы, и про мрачное настроение босса. В начале первого ночи Альдов приезжает в гостиницу Кускову. Берет ключ у администратора. Кусков предупредил ее о предполагаемом визите делового партнера и о своем возможном отсутствии. Поднимается вверх. Как и когда он ушел, не видел никто. Предположительно, подозреваемый воспользовался черным ходом. Кстати, ключ он не вернул. Ключ. Мысли приняли другое направление. Если Кусков был в номере, зачем тогда оставлял ключ администратору, да еще с подробной инструкцией? Хотел подставить? Ага, и специально для этого пустил себе пули в лоб. Глупость. А если он и в самом деле выходил и опасался, что деловой партнер не станет ждать под дверями? Тогда как попал в номер? Эксперт уверен. Тело не перемещали. Не стыковалось одно с другим. Опять же, о трупе сообщил неизвестный. Точнее, неизвестная. Женщина, специально упомянувшая и о деловом партнере убитого, и об утреннем скандале. Зачем? О чем думаешь? Ромашов подкрался сзади неслышно, и Васютка от неожиданности подпрыгнул. Вседельные мысли куда-то провалились. — Ну, как всегда. Ромашов уберется, довольный произведенным эффектом, а Игорю придется додумывать и передумывать все наново. Пульта Пуля-то в черепушке осталась, — заявил эксперт, усаживаясь на жесткий диванчик. — А вот гильзы нету, нету гильзы. — Плохо. Васютка хотел сказать, что искали плохо, но вовремя прикусил язык. — Ромашов проглотит что угодно, но только не обвинение в собственной некомпетентности. — Плохо, что нету. — Вот и я говорю, что плохо. — Пулю я к баллистикам на экспертизу отправил. Пусть сравнят с теми двумя. — Интересно, у тебя дело получается. Этот твой Альдов сначала замочил сыщика, им же нанятого, потом избавился от мессии, а напоследок и друг пришил. — Прыткий. Прыдкий, — не стал спорить Васютка. — Надо же, а он и не думал о такой очередности. Молодец, Владимирович, совсем иная картина вырисовывается. Ищите женщину, ищите женщин. А Альдова все одно задержать придется для порядку. Квартира с прошлого визита не изменилась ни на йоту. Та же мертвенность, та же пустота и равнодушие хозяев к вторжению. Ни тебе слез, ни истерических воплей, ни холодного презрения. Один из парней шепотом признался, что ему жутковато работать в такой обстановке. Ведьма улыбается, глядя на учиненный испорядок, а в глазах застыл испуг. «Следит за каждым движением. Того и людей Набросится, нападет, вцепится в шею крепкими белыми зубами. Жуть!» Игорь усилием воли переключился на работу. «Искать, искать, искать...» Любую мелочь, лишь бы убедиться, что пришедшая в голову идея не такой уж бред, каковым кажется на первый взгляд.